Часть 10. Генри жмет на газ. Глава 1. По мнению Салли, Рейнджер Парка похож на поместь ветерана войны и полузащитника Сан-Диего Чарджерс. Когда Рейнджер пожал руку каждому из членов спасательной команды, где каждый и правда был ветераном, те поприветствовали его с братским уважением. Также они отнеслись к спецназу, и местной полиции, прибывшим на подмогу, включая детективов Ноб и Дэвиса. С Дэйвом тихо говорил штурмовик команды Джим Паркер, которого можно принять за серфера из-за сильного загара, небритого лица и длинных волос, если бы не жуткая винтовка М4, которую тот небрежно держал в руках. Салли не понял, о чем там говорили, но судя по тому, как Дэйв дважды похлопал командира по плечу и кивнул, Видимо, ему пообещали вернуть Генри живым или, возможно, в противном случае, убить всех виновных. Салли надеялся на первое. Как только Паркер проинструктировал полицию, по сути, просто обрисовал возможные пути эвакуации вдоль дорог и тропинок, ведущих из леса, рейнджер, Салли, Паркер и командир спецназа собрались вокруг карты, разложенной на выветренном столе для пикника на общественной площадке, временно оккупированной ФБР. Рейнджер, который представился Салли просто как Рейнджер Боб, показывает Паркеру местоположение заброшенного дома, заросшую тропинку, по которой преступники, видимо, туда и доехали, и лучшие пути пешком. «Уже почти 10. если не будем сбавлять темп, то доберемся до дома за час», — говорит Рейнджер Боб, обращаясь непосредственно к Паркеру. «Если я правильно помню, где-то в 30 ярдах от дома есть поляна, низко заросшая кустарниками и сорняками» а дальше идут деревья. Там можно укрыться спецназу и снайпером. Паркер кивает и впервые после аэродрома поворачивается к Сале. «Агент Эспиноза, есть теории, что происходит в этом доме?» «Нам известно по меньшей мере о трех преступниках, но их может быть и пятеро. Вы уже видели рапорты, так что знаете о наших подозреваемых. Скорее всего, мальчик заперт» но может находиться как в подвале, так и на чердаке, если они вообще есть. Придется обыскивать все помещение». Паркер снова бесстрашно кивает и указывает на карту. «Отлично. Я размещу снайпера Фаулера, Дэвиса и Леба здесь, здесь, здесь. Спецназ?» Командир спецназа поднимает глаза. «Ребята, закройте периметр севера от дома здесь, здесь, и пусть кто-то встанет с востока здесь». «Стрелять будете только по моей команде, ясно?» «Есть, сэр!» «Сначала я хочу проверить все как можно тщательнее. Думаю, только так мы вернем заложника целым и невредимым. Если подожжем фитиль слишком рано, все рванет прямо у нас перед носом». Рейнджер складывает карту и уходит с Паркером, чтобы рассказать остальной команде обо всех деталях пути. Салли подходит к Дэйву, Ноп и Дэвису, тихо стоящим в стороне. Мы выезжаем. Дейв, останетесь со мной. Будем прикрывать тыл и, по сути, просто не мешаться этим парням. Ноп, Дэвис, можете присоединиться. Дэвис закуривает сигарету и качает головой. У вас столько огневой мощи, что можно разбомбить Иран. Я вам не нужен. Удачи! Ноп кивает, соглашаясь. Мы останемся. Будем следить за офицерами и любыми возможными изменениями. «Капитан Харрис хороший командир. Он поставит всех там, где нужно». «Ладно», — отзывается Салли. «Нам нужны еще пожарные и медики». «Ммм, черт, давайте сразу их вызовем, и пусть рейнджер Боб с ними разберется. Они должны быть как можно ближе. И ради всего святого пусть не высовываются. Если я услышу сирену пожарной машины, то просто чокнусь». «Принято», — отвечает Дэвис. «Я лично об этом позабочусь». Спасибо, говорит Салли, и отчаянно роется в своих запутанных, полных адреналиномыслях в поисках чего-то, что он мог упустить. Ладно, выдвигаемся. Удачи. Увидимся после всего. Дейв. Дейв, который с утра с трудом проглотил два батончика гранолы и три чашки кофе, выглядит вполне бодрым и энергичным, учитывая весь этот кошмар. Я готов, Салли, отзывается Дейв. Салли смотрит на прочные, поношенные походные ботинки и плотные джинсы с курткой. Похоже на то. Отлично. Тогда за дело. Рейнджер и спасательная команда, все в зеленом камуфляже, защитных очках и военных шлемах, уже исчезают в густом лесу за пределами площадки. Надо их догнать, а то еще заблудимся и сами будем ждать спасения. Но Дейв уже впереди, и Салли пристраивается рядом с ним. Когда они входят в лес, агент безмолвно молится о положительном исходе. В конце этого судьбоносного дня ему ни за что не хочется успокаивать отца, потерявшего ребенка. Глава вторая. Лиам! Рев Джима вылетает из окна и настигает Генри, который все еще стоит на коленях в кусочке темной травы. Тень от дома, словно символ неповиновения перед восходящим солнцем. Джим снова зовет мужчину, единственного, кто хочет спасти Генри, отвезти его домой. Беги в сарай, садись в коричневую машину. Генри силится отбросить произошедший только что ужас, ощущение смерти малыша и невероятную скорбь матери от того, что ее дитя убили прямо у нее на глазах. Мальчик с хрипом встает, роется в кармане джинсов и достает ключи. Он подбегает к большим дверям сарая, хватается за один отколотый край и тянет на себя. Большая дверь, на удивление, изящно распахивается на старых петлях, и перед глазами Генри оказывается хромированный бампер коричневого дастера. Рядом с ним, в тени, как застенчивый ребенок на шумном дне рождения, прячется пинта цвета спелого авокадо. Генри заходит в прохладный сырой сарай. «Земля здесь неровная», и он вспоминает угрозу Лема в их первую ночь, которая, кажется, была вечность назад, что Генри будет спать здесь, если не станет слушаться. Увидев все в первый раз, Генри соглашается, что в таком сравнении его вонючая промерзшая спальня была пятизвездочным отелем. Рейки, из которых состоят стены сарая и угловая крыша, сморщились, как мертвая кожа. Солнце болезненно пробивается сквозь щели и дыры в низких стенах, где всякая живность, наверное, крысы, хмуро думает Генри, прогрызли себе дорогу внутрь или наружу. Однако сама древесина толстая, и если это сооружение простояло без ухода так долго, то, судя по всему, было намного прочнее, чем казалось. Сделав глубокий вдох и пытаясь сосредоточиться на побеге, мальчик оглядывается в сторону дома убеждаясь, что за ним никто не бежит. Там никого нет. И Генри задается вопросом, не убил ли Джим Леама. Смог бы он так поступить со своим другом? Или, возможно, именно Леаму пришлось убивать, чтобы вызволить Генри из пут плана Джима? Генри закрывает дверь, и когда две створки соприкасаются, яркий день исчезает из его поля зрения, оставляя его наедине с темнотой. Он на мгновение замирает, давая глазам привыкнуть. Затем восстанавливает дыхание, пытается успокоиться, стереть все еще свежую в памяти боль. Боль, которую оставила там мать, как след слизи. Что касается малыша, то хоть Генри и не почувствовал пули, зато ощутил сильный страх, инстинктивное безумное желание жить. В свои последние секунды... Малыш ничего так не хотел, как быть с тем, кто дал ему жизнь, с единственным существом, которое его любило, с мамой. Когда мысли, страхи и желания исчезли, не осталось ничего. Только пустота. Пустота смерти, которую Генри распознал сразу же, сам заглянув в бездну, а потом каким-то чудесным образом выбравшись на свободу. Мысли о боли ребенка. И потери матери наполняют его такой безмерной печалью, что он чуть снова не падает на колени. Но все же останавливает себя, заставляет быть сильным, храбрым, чтобы выжить, в отличие от многих других. Надо быть твердым. Твердые выживают. Он опускает взгляд на землю, закрывает глаза и так крепко сжимает кулаки, что трясутся руки. Потом разжимает пальцы открывает глаза и выдыхает. Лучше. Все еще, смотря на землю, он замечает длинный кусок дерева у своих ног. С детским любопытством он наклоняется, чтобы изучить наполовину вкопанную балку. Она почти такая же длинная, как две распашные двери, и частично вошла в грязь. Генри думает, что под деревом наверняка уже поселились насекомые. Лично ему нравятся клопы, и он готов поспорить на доллар, что под деревом их целая куча. Наверное, и пауки тоже, но их он не любит. Подняв голову, чтобы изучить внутреннюю поверхность дверей, он замечает большие ржавые металлические скобы, ввинченные в дерево. «Это... как это там? Перекладина», — говорит он, и его голос разносится в тишине сарая. «Это замок. Замок, чтобы сюда не могли войти». Пожалуй, закрыться от всех, особенно от тех, кого можно расценить как склонных к убийству, отличная идея, и Генри начинает выкапывать палку из земли. Глава третья. Леома окружает сущий кошмар. Тела собак разбросаны по залу, как на постапокалиптической танцплощадке, безжизненные, как опавшие листья, занесенные ветром через открытую дверь. Они лежат разбитые вдоль стен, повисли на окнах и стекают кровью на лестницах. Все живые ушли. От Дженни мало что осталось. Разорванная оболочка женщины расплющена, как воздушный шар из плоти взрослого человека, который сбросили с большой высоты прямо на асфальт, и все внутренности хаотично разлетелись наружу. Лем подумывает накрыть ее простыней. Вокруг валяются и они некогда закрывавшие окна, но быстро сдается, когда Джим выкрикивает его имя. Он ускоряет шаг по направлению к открытой двери и спасательному голубому небу. Однако из коридора наверху быстрые шаги Джима становятся все громче, и в последнюю секунду Лиам меняет стратегию. Он не хочет давать Джиму возможность палить в него по пути в сарай. Повернувшись у двери, Вместо этого мужчина бежит на кухню, стараясь не наступить в кровь. Непростая задача, чтобы не оставлять следов для Джима. На кухне он морщится при виде еще одной мертвой собаки. Остатки в прошлом игривой и довольно красивой, судя по шерсти, бордер-колли, повисли на разбитом окне, но продолжает двигаться к двери подвала. Его желудок сводит, ведь мужчина наполовину ожидает увидеть всю ту же осиную стену, но там никого нет. Несмотря ни на что, Лем морщит нос, когда до него доходит тошнотворный запах из подвала, и у него нет ни малейшего желания искать его источник. Лем шагает в темноту, почти закрывая за собой дверь, чтобы не застрять на лестнице в подвал, где бог знает, что ждет его внизу, во влажной темноте. «Возможно, это воняет пит», — думает мужчина, — и эта мысль кажется логичной, точной. «Ну да, наверняка Пит первый познакомился с малышом и еще до нас с Грегом и Джимом. Хотя, может, Пит не стал завтраком. Вдруг он стоит там внизу, наблюдает за мной, пока я застыл здесь, как идиот, ожидая разъяренного Джима. Ага, да, конечно, очень логично и правдоподобно. Я прямо так и вижу, Пит на полу, вероятно, тяжело ранен, «Лежит и просто смотрит на меня. Может, и это было бы не очень приятно, но, может, он уже ползет ко мне. Мягкие руки на лестнице, лицо в крови, живот в спорот, как индейка на день благодарения, пробирается к моим лодыжкам и хочет убить». Лям приоткрывает дверь еще на дюйм, убеждая себя, что так прислушивался к шагам Джима, которые уже направляются к входной двери. Но все равно оглядывается, ожидая увидеть широко раскрытые белые глаза, татуировку Питбуля поперек разорванного горла и золотозубую ухмылку. Но вместо этого не видит ничего. Вообще ничего. Наконец Джим протопал через зал, и внимание Леома вернулось к реальности. Шаги приближаются к входной двери, просачиваются на крыльцо, затем затихают вдали. Он идет к Генри. Позволив своему воображению в последний раз вообразить окоровавленного Пита Скалеру, тянущегося красными кончиками пальцев к манжетам его джинсов, Лем выходит на кухню, на свет и с пистолетом на осторожно следует за Джимом к выходу. Он думает о своем сыне, тянущемся к нему из темноты, о выстреле из дробовика, о брызгах горячей крови ему в лицо, о крови своего мальчика, «Это я виноват! Это я виноват! Это я виноват!» Он обещает себе, клянется чистым духом его мертвого сына, что больше такого не допустит. «Не сегодня. Вообще никогда!» «Я иду, парень», — думает Леом, молясь, чтобы Генри заперся в машине подальше от окон. «Потому что игра уже закончилась, и если Джим увидит Генри», то не станет болтать или договариваться. Он будет стрелять на поражение, и Лем станет следующим. Глава четвертая. Поднять длинный кусок дерева не так уж сложно, если отклеить его от земли. И под ним, правда, поселились клопы с пауками. Но правильно держать его, чтобы вставить во все четыре скобы, по две на каждой двери, уже сложнее. Наконец Генри удается, как раз в тот момент, когда большая тень пересекает косые полосы солнечного света, останавливаясь прямо напротив. Огромная фигура, сотканная из тьмы, которая заслоняет солнце, надвигающийся призрак, который будто смотрит на него сквозь потрепанные доски. Генри делает шаг назад, затем тихо перебирается на водительское сиденье, поскольку между Дастером и Пинто недостаточно места, чтобы он мог забраться на пассажирское. Уже внутри мальчик проскальзывает назад. Он постоянно так делал в машине дяди Дейва или тети Мэри, когда какой-нибудь идиот парковался слишком близко. Огромная тень движется, и большая дверь дребезжит. Скобы цепляются за палку, не позволяя сараю открыться. «Гаденыш!» Холодно, словно забавляясь, произносит голос Джима с другой стороны деревянных реек: так и знал, что ты догадаешься. Ты же умный. Скажи мне, Генри, ты соскучаешь по своему старому приятелю Ф Фереду? Раздается смех, и Генри рад, потому что теперь может повернуть ключ в дверном замке и забраться внутрь, закрывая за собой дверцу машины так тихо как только может. Но все равно недостаточно. Смех, маниакальный, как у злодея из мультиков, резко обрывается. «Он дал тебе ключи, да? Будь я проклят! Никому нельзя верить, Генри! Запомни! Дядя Джим, он преподает тебе урок! Никому нельзя верить!» Приглушенный голос Джима доносится до Генри сквозь стекла машины, будто издалека, но все же Генри услышал достаточно. Мужчина почти наверняка сошел с ума. Как любил говорить дядя Дейв. шарики за ролики заехали. «Это еще мягко сказано», — говорит его отец. «Там не осталось ни шариков, ни роликов». Генри поворачивается и видит своего отца со стороны пассажира. Он все еще похож на тень, как и обычно. Но когда пыльный свет, пробирающийся между прогнившими досками и грязным лобовым стеклом, падает определенным образом, Генри кажется, что папа похож на настоящего. Кожа и глаза, нос, губы, волосы. На нем синяя рабочая рубашка. И Генри она знакома, хотя он не понимает, почему. Ниже пояса папа погружен в темноту. Свет туда не проникает но Генри воображает, что на нем, скорее всего, джинсы или брюки цвета хаки, его любимые, со сломанной петлей для ремня и залатанным коленом, ведь папа настаивал, что так штаны становятся с характером. Когда отец поворачивается к нему лицом, черты становятся размытым, извивающимся лабиринтом, гибридом тени и реальности. Генри видит карие глаза и белые зубы, когда он улыбается но на свету виднеются поперечные полосы густых теней, и если мальчик поворачивает голову в ту или иную сторону, один из карих глаз отливает чистым серебром, а если опускает подбородок, то зубы превращаются в чернила. «Папа, что нам делать?» «Ну», — говорит его отец, чопорно положив руки на колени и, глядя через лобовое стекло на двери сарая, где силуэт Джима Кэдди удаляется, возможно, оставляя их в покое, но, скорее всего, чтобы найти способ проникнуть внутрь, прямо как крысы, прогрызшие старые доски. «Наверное, лучше посидим здесь и немного подождем. Посмотрим, что будет дальше». Генри проводит пальцами по рулю, наслаждаясь ощущением рифленого твердого пластика. «Ты ушел», — добавляет Генри. «Прохладный салон автомобиля», Ощущения замкнутости, комфорта и нормальности заставляют его чувствовать себя сонным, расслабленным. «Я звал тебя...» «Прости», — говорит отец твердо, но не сурово. «Но мне надо было кое-что сделать». «Ничего», — отзывается мальчик. «Я рад, что ты вернулся». «Да, я решил, пришло время», — отвечает Джек. «И послушай, сынок, мне нужно тебе кое-что сказать». «Наверное, лучше сейчас, пока у нас еще осталось время». Генри с любопытством смотрит на своего отца. Рот еще остался, но свет уже срезал верхнюю часть его лица, превратив ее в черный дым в форме головы. Серебристые глаза серьезно смотрят в ответ, как две полярные звезды на ночном небе. Генри снова по-стариковски вздыхает, зная, что это новости неутешительные, какими бы они ни были. «Ну что ж», — говорит мальчик, чувствуя просто непосильную усталость. «Тогда рассказывай». За сараем Джим находит в высокой траве старый топор, отброшенный Грегом. Мужчина хватает его и сжимает ручку. «Идеально», — думает он и возвращается к дверям, не обращая внимания на улыбку на своем лице. «Мне нелегко говорить об этом», — начинает Джек, глядя на свои сложенные руки, извивающаяся масса плоти и непроницаемого мрака. «Но ты должен знать, что я еще недолго буду с тобой, сынок. Мне жаль, но мое время почти истекло». Генри гладит руль, не зная, что сказать и чувствовать. Он молчит и ждет. «Все дело в энергии, Генри. Ты уже с трудом удерживаешь меня здесь. Из тебя вышла крутая батарейка, сынок». Но когда энергия заканчивается, свет гаснет. Джек замолкает, словно раздумывая, его глаза из карих превращаются в серебристые, затем обратно. Когда я умер, ты использовал эту энергию, чтобы держаться за меня, держаться так крепко, что я остался с тобой. По крайней мере, на какое-то время. Прости, тихо говорит Генри. Нет, нет, Генри. Я рад, что так вышло. Рад, что мне довелось наблюдать, как ты растешь, видеть, как Дэйв с Мэри принимают тебя, любят тебя. Посмотри на меня, Генри». Генри поворачивается. На мгновение его отец почти полностью оживает. Почти становится собой. Внутри Генри текут радость и печаль, словно река, состоящая из горячего и холодного. Это несоответствие, переплетаясь, создает новое чувство которому нет названия. Чувство, которое можно только испытать, но никогда не объяснить. «Ты подарил мне лучший подарок, Генри. Удивительный», — говорит Джек, а затем почти лукаво. «И в некотором смысле я сделал подарок тебе». Генри задумывается, затем его глаза расширяются, и на мгновение он забывает об опасности за пределами сарая о Джиме и Леаме, о матери и малыше, о трупах собак, о жуках и осах, о холодной комнате в старом доме. На краткий миг он просто остается со своим отцом, и эта радость заливает его разум и душу. Это прекрасно. «Мой глаз!» Джек кивает. «Да, глаз!» Отец указывает пальцем на лоб Генри, но не прикасается. Я знаю, он причинил тебе душевную боль, но все же и помог, так? Ну, надеюсь, хотя бы чуть-чуть. И если честно, без этого, он снова указывает на лоб Генри, ты бы и не смог меня увидеть. Неплохой компромисс, да?» Генри улыбается, понимая, что именно такую реакцию ждет его отец и качает головой. «Иначе никак», — тихо говорит он, — Печали утрата скрываются за его любовью к призраку, ко всему, что осталось от человека, в котором он когда-то нуждался больше жизни. От человека, который забрал все. От человека, которого он мог простить, которого всегда будет прощать. «Так вот», — хмыкает Джек, «плохая новость в том, что скоро, очень скоро, я больше не смогу тебе помогать, Генри». Не смогу показывать, как думают люди, что они чувствуют. Придется смотреть на это собственными глазами. Увидеть мир простым, без обмана. Не получать на все ответы, понимаешь? Потому что такова жизнь, малыш. Жизнь — это вопросы, на которые ты не знаешь ответов. Именно их поиск и делает нас людьми. Но я в долгу перед тобой. И я люблю тебя. Но мне кажется, я дал тебе небольшую фору, да? Генри снова изучает руль, Джек же свои руки. На мгновение они оба замолкают, пока Генри борется с подступающей грустью, не желая поддаваться ей, но и не желая отпускать. «Хотел бы я обнять тебя», — тихо говорит Джек. «Обнять в последний раз». «Я тоже», — отзывается Генри и вытирает зудящий усталый глаз. Джек вздыхает. Но сейчас я разряжаю твою батарейку, приятель. А прошлой ночью я израсходовал чертовски много. Но послушай меня». Генри поднимает взгляд на призрака, широко улыбающегося из-под затененного лба и серебристых глаз. «Все получилось, Генри. Я справился. Твой дядя Дейв, Он идет. Он близко». «Правда?» Улыбка Джека исчезает. Но, кажется... Этого недостаточно. Я не знаю. Внимание Джека снова приковано к дверям сарая. Он следит за тенью, перекрывающей солнечный свет, пока та движется по поверхности деревянных планок. Тень останавливается. Отступает. Виднеется размытое движение, за которым следует громкий треск, и остриет топора пробивает деревянную панель, выбивая гигантскую щепу на пол. Узкое отверстие заполняет лицо Джима, один выпученный глаз плотно прижат, вглядываясь в темноту. «Привет, Генри!» Глава пятая. Джим отводит топор назад и замахивается им на дверь сарая. Снова, снова и снова. Он ждет, что услышит долгожданный крик Генри. Он удивлен. «Вообще-то даже разочарован, что тишина продолжается!» «Неважно! Скоро он начнет кричать!» «О да, детка! Он будет много кричать!» Джим снова замахивается топором. Он приземляется с гулким хрясь, и еще один кусок дерева улетает в темноту. Теперь мужчина легко может просунуть туда руку. Он хватается за поперечную балку и вынимает из скоб. Она с глухим стуком падает на землю. Свободно держа топор в одной руке, Джим тянется к краю двери. «Хватит, Джим!» Джим замирает, убирает руку с двери и опускает голову. «Пожалуйста, не надо, брат мой!» «Нет, надо!» — отвечает Лем. «А теперь повернись!» Джим не оборачивается, но вместо этого делает маленький медленный шаг — в сторону от многострадальных дверей сарая. «Мы почти у цели, Лиам. Парень, он же здесь. Все хорошо. Мы близки. Осталось только сесть в машину и уехать отсюда. Забрать наши гребаные деньги. Два миллиона баксов, чувак. Один тебе, один мне. Встретимся с моим человеком, и отпустим парня, как только пересечем границу. Он быстро найдет пограничный патруль, и на этом все закончится. Мы все сможем. Я так не думаю, — говорит Лиам. Надо отпустить Генри, а мы убежим. Вот мое предложение. Джим тяжело вздыхает и качает головой. Все в моей жизни, — говорит он. Лиам подходит ближе, склонив голову. «Что?» «Все в моей жизни разочаровывают меня», заканчивает Джим, опуская мускулистые плечи. «Рано или поздно меня все подводят, чувак!» «Все!» Джим наполовину поворачивает голову. Лем направляет пистолет в спину Джима. Глаза и руки австралийца тверды, и Джим знает, что он выстрелит без колебаний, стоит потянуться к 38-му, прижатому к животу. «Ты уверен?» – спрашивает Джим. «Отойди от двери, приятель», – просит Леом. «Брось топор! Убери пистолет!» Джим делает полшага, затем останавливается. «Ага! Что-то мне не хочется!» «Это Леом», – говорит Генри, открывая внутренний глаз и изучая разговаривающих перед сараем мужчин. «Он поможет! Он так сказал!» Джек указывает на зажигание. «Вставь ключ туда, Генри, но пока не поворачивай». Генри не понимает, нервничает. «Зачем?» – спрашивает он, но глаза Джека не отрываются от расщепленной, пропитанной солнцем деревянной двери сарая. «Просто сделай это, сынок». Генри вставляет ключ в замок зажигания, чего никогда раньше не делал и чувствует облегчение, когда зазубренные зубцы металлического ключа, хотя и грубо, входят в полость. «Круто», — замечает он. «А теперь можешь дотянуться ногами до педалей. Тормоз слева, газ справа». «Знаю», — говорит Генри, «хотя это не на сто правда, но все же он не хочет, чтобы отец считал его маленьким и глупым». И вытягивает ноги. «Да, я дотягиваюсь, но видеть трудно». Спина Генри почти на краю сиденья, Руки сжимают нижнюю часть руля, чтобы не упасть, а глаза едва поднимаются над уровнем приборной панели. «В миллионный раз за свою короткую жизнь Генри хочется быть на три дюйма выше». «Ничего. Этого хватит». «Для чего?» «Поставь ногу на тормоз и не отпускай», — отвечает Джек. «Теперь положи руку на этот ключ и приготовься повернуть. Ладно? По моей команде. Я скажу, что делать дальше, так что слушай внимательно и повторяй». «Если бы ты был жив, то мог бы научить меня водить», — говорит Генри, не желая обидеть, но все же говоря так, как все маленькие дети, когда выбалтывают правду. Изо всех сил, стараясь как можно удобнее устроиться на педалях, Он не замечает выражение полной растерянности на призрачном лице папы. Джек не комментирует, а вместо этого, спокойно, но быстро, потому что время уходит, о да, и очень быстро, он учит сына включать передачу, нажимать на педаль газа и тормозить. Все это время его лоб остается озабоченно нахмуренным, а глаза не отрываются от дверей сарая, будто ждет, что произойдет нечто ужасное. Я не хочу стрелять в тебя, Джим. Я ничего из этого не хотел. И мне жаль, что я подвел тебя, приятель. Правда? Но я так не могу. Я не трону этого парня. Я же сказал. Я тебе не верю, Джим. Я тебя знаю. Ты не оставишь Генри в живых. План всегда был таким, и мы оба это знаем. Джим склоняет голову, будто в раздумьях, и кивает. Принимает решение. «А вот что знаю я, Лиам!» С молниеносной скоростью Джим разворачивается всем телом по кругу, плавно взмахивает топором одной рукой, как будто бросая бейсбольный мяч. Лиам без колебаний нажимает на спусковой крючок пистолета. «Щелк!» Наконечник ржавого топора намного тупее бритвы, им даже толстое бревно не расколешь. Но остроты уж точно хватает, особенно учитывая силу удара Джима, чтобы рассечь плоть живота леама и сильно ударить в кишки. Передний край погружается так глубоко, что задевает хрупкие кости нижней части позвоночника, ломая позвонки и выплескивая содержимое нижних отделов кишечника в кровь. Лям сгибается пополам, глаза широко раскрыты от шока, рот от удивления сложен в букву «О». С его губ срывается резкий выдох, когда ноги вдруг становятся резиновыми, и он падает в грязь, сначала глядя на Джима с раздражением и отчаянием, затем вниз на рукоять топора, торчащую из его тела, с чувством отстраненного ужаса. Он роняет бесполезный пистолет и, к изумлению и восторгу Джима, начинает отползать. На его лице застыла маска муки. Джим упивается страхом, Наслаждается зрелищем того, как его старый друг пытается спастись, будто еще исходила угроза от человека, который оборвал его жизнь. «Куда ты собрался, чувак?» — спрашивает Джим и смеется. «Хватит уже! Просто ложись, бро!» Джим делает шаг вперед, наклоняется и поднимает глок. Он открывает картридж и поворачивает так, чтобы видел Лиам. Пусто. «Я так и думал, что ты просчитался», — говорит Джим. «Но я-то нет. Ты стрелял 17 раз, Лиам, на собак. И думал, что осталось еще, да?» Лиам пытается ответить, но алая кровь вытекает изо рта и растекается по подбородку, как жидкая перчатка. «Черт, чувак, похоже, это больно. Прости». Джим опускается на колени, — и достает из-за пояса свой пистолет. «Хочешь, чтобы я с этим покончил?» «Просто...» Он направляет дуло пистолета в голову Лиама. «Пам!» Ужас Лиама ярко светится в его глазах. Он качает головой, красная слюна раскрашивает его бледные щеки. Джим встает и постукивает пистолетом по бедру, словно раздумывая. «Да, наверное, так лучше...» «Мне еще нужны патроны. На всякий случай, понимаешь?» «К тому же мне еще нужен хотя бы один для Генри». Джим потягивается, наслаждаясь мучениями перед ним. «Да, я, наверное, сделаю это на границе. Закопаю его тело в грязь, пусть животные поедят. Вообще-то мне даже нравится этот паренек. Так что я сделаю все чисто и быстро, не волнуйся». В это время Джим направляет пистолет в сторону Лема, подчеркивая свое обещание. «Все по красоте! Если честно, я как бы у него в долгу. Однажды он спас меня от удара камнем по голове, представляешь? Ну ладно, мне уже пора заканчивать. Надо забрать деньги, чувак. Так что слушай, ты просто лежи и расслабься, а я пока вытащу маленького засранца из машины» пока он там не поранился». Джим поворачивается спиной к старому другу и идет обратно к двери сарая. Без колебаний и предупреждений он рывком открывает дверь. Несмотря на все, через что он прошел, вся та странная невозможная херня, которую он видел за последние несколько дней, его все еще можно было удивить. Например, он так и застывает, когда видит Генри, низко сидящего на водительском сиденье Дастера, и какого-то пожилого, абсолютно незнакомого чернокожего на пассажирском. Глава шестая. «Сейчас!» — кричит Джек. «Поворачивай, Генри!» Когда дверь широко распахивается, в сарай врывается дневной свет. Ослепленный, Генри видит Джима как эфемерную фигуру в ярко-белом свете. К нему возвращается воспоминание, что-то настолько глубокое и скрытое, что он даже не подозревал о его существовании. Оно застряло в его подсознании, как петрушка между зубами. «Тени идут за мной, пока меня тянет вверх, вверх. Быстрые мерцающие огни замедляются, пока не становятся одним единственным невероятно ярким белым светом. Свет обжигает закрытые веки, поэтому я открываю их» и вижу медсестру «Генри!» — рявкает Джек. Возвращаясь в реальность, Генри нажимает ногой на педаль тормоза, ту, что слева, и поворачивает ключ. Двигатель заводится и скулит. «Прибавь немного газа, нажми на другую педаль. Совсем чуть-чуть!» — командует Джек, и Генри подчиняется. Двигатель урчит, затем с ревом оживает. Генри очарован невероятной мощью машины, пока снова и снова сгибает правую лодыжку, так громко заводя двигатель в ограждении сарая, что ребит в глазах и дрожат стекла машины. «Хорошо. Теперь сильно нажми на тормоз и поменяй передачу, как я тебе показывал. Быстрее!» Генри снова вдавливает носок кроссовка в педаль тормоза. Берется за толстую ручку на конце рычага переключения передач, тянет на себя и отпускает. Щелк-щелк-щелк, пока не достигает волшебной буквы, той, которая поможет. Ди. Когда машина с грохотом оживает, Джим поднимает пистолет, не зная, в кого стрелять первым. Он не знает, кто этот мудак с Генри, скорее всего, коп, который каким-то образом пробрался внутрь и выжидал подходящего момента. Джим ненавидит копов. С рычанием он сдвигает крышку Смита, Поворачивается влево и делает два выстрела. Бам-бам в мужчину через лобовое стекло. Он не промахивается. Раздаются два громких взрыва, за которыми немедленно следует оглушительный треск. Боковым зрением Генри видит, как что-то врезается в пассажирское сиденье. Облачко белой набивки проплывает сквозь отца и опускается на сиденье. Папа! Но Джек только качает головой. «Вот же придурок! Давай, сынок!» Генри хватает доли секунды, чтобы посмотреть через лобовое стекло и пересечься взглядом с Джимом. Глаза Генри напряженные и злые, глаза Джима широко раскрыты и полны растерянного гнева. Генри снимает кроссовок с тормоза и так сильно давит на газ, что педаль ударяется об пол. Двигатель визжит от дикой радости, и машина бросается вперед, вылетая из сарая, как пуля из ружья. Джим ныряет вправо, но опаздывает на две секунды. Рычащий хромированный бампер надвигается на него быстрее, чем он мог подумать. Твердый металл, окружающий левую фару, задевает его колено и голень, врезаясь с такой силой, что он совершает полный оборот в воздухе, прежде чем приземлиться в траву, всего в нескольких дюймах от умирающего, залитого кровью тела Лиама. Что-то щелкает у него в колени, и берцовая кость трескается, словно по ней со всего размаха ударили бейсбольной битой. «А-а-а!» вопит Джим, хватаясь за ногу и переворачивается на спину. Дастер рассекает грязь и пожухлую траву, и Джим слышит, как Генри вскрикивает, то ли от радости, то ли от страха, Он не знает, да и ему все равно, когда передние колеса машины бешено поворачиваются вправо, а задние влево, шины взметают грязь на 10 футов в воздух, а машина дребезжит. «Черт!» — кричит Джим. Его нога сильно вывернута в колене, Голень горит там, где, как он опасается, сломана кость. «Нет времени валяться в грязи, чувак. Останови сопляка!» Джим поднимает пистолет Изо всех сил старается выровнять дыхание и прищуривается, наблюдая, как машина поворачивает то в одну сторону, то в другую, удаляясь все дальше и дальше в направлении дома, к тропинке, ведущей к свободе. «Не ашкет, бормочит бормочет Джим, ожидая, пока одна из шин снова попадет в его прицел, а не ведя за ней пистолетом. Терпеливый, несмотря на всю ярость и невероятную боль в ноге. Машину снова сильно качает, и у Джима есть время на мысль. Этого сопляка надо научить водить, пока вращающаяся черная резина приближается к прицелу на конце его 38-го. Джим жмет на спусковой крючок. Генри резко крутит руль влево, затем вправо. Машина под ним бешено раскачивается. Он воображает, что пытается удержаться на разъяренном быке или акуле. «Не так быстро, Генри!» — кричит Джек. «Контролируй движение, сынок!» «Я не могу!» — говорит Генри. Его нога все еще сильно давит на педаль. Мир за лобовым стеклом похож на водоворот голубого неба, зеленых деревьев и верхнего края, быстро приближающегося дома. «Подними ногу!» Сознание Генри хватается за это команда, которую он может понять, и он внезапно осознает проблему. «Ах!» — выдыхает он и убавляет газ. Позади них раздается выстрел, за которым следует противное бу, словно великан отрыгивает в барабан. Машина кренится и проваливается, и Генри думает, что съехал в кювет, потому что весь мир накреняется. Но это не может быть правдой, потому что они все еще движутся. Мальчик теряет хватку на руле, когда машина опускается, а заднее правое колесо разлетается в клочья. Выступающий обод врезается в землю, и автомобиль беснуется. Инерция вырывает руль из маленьких рук Генри. Дом мчится на них. Слишком быстро, чтобы избежать столкновения. Слишком поздно, чтобы Генри успел повернуть, успел спастись. Похолодев от страха, он в ужасе смотрит на своего отца. Джек оглядывается на него, снова целый, тени разогнал свет. Генри видит того отца, который ушел в первый раз, того, кто уйдет снова, но на этот раз окончательно и навсегда. «Мне жаль, сынок. Я пытался», — говорит Джек, за его спиной проносится пейзаж с далекими деревьями и нависшими облаками. «Теперь дело только за тобой. Я люблю тебя, Ген», Дастер врезается в угол домика, и Генри выбрасывает вперед. Он ударяется лбом о руль и неловко выворачивает правое запястье, прижимаясь к приборной панели. Его тело оседает на сиденье, когда из-под капота вырывается пламя. Маслянистый черный дым наполняет воздух, когда двигатель начинает гореть. Веки Генри подрагивают, пока он силится прийти в себя. «Папа!» — шепчет он, — переводя ошеломленные глаза на пассажирское сиденье, но ответить некому, потому что там никого нет. Генри один. Глава седьмая. Джим ковыляет к пылающей машине. Дым, струящийся из решетки радиатора автомобиля, вместе с мерцающим пламенем под смятым капотом, заставляют его немного замедлить шаг. Он не хочет подходить слишком близко, если эта штука вдруг взорвется, как в фильмах. Но тут водительская дверь распахивается, и Генри вываливается наружу, на землю. Он поднимает на Джима тяжелый взгляд и наполовину бежит, наполовину хромает вокруг двери так, чтобы их с Джимом разделял стальной щиток. «Лучше убирайся оттуда, Генри!» — кричит Джим. «Если не хочешь, чтобы тебя разнесло к чертовой матери!» Часть Джима искренне надеется, что так и будет. Он жаждет посмотреть, как машина взрывается вместе с полицейским внутри, а тело Генри разорвет на части. Джим представляет, как маленькие конечности отлетают к деревьям в 20 ярдах от него. И улыбается этой картине. Но расчетливая часть Джима хочет оставить Генри в живых, по крайней мере, пока, до тех пор, пока мужчина не получит деньги и не доберется до границы. Конечно, теперь ему придется ехать на Пинто, а для этого нужно найти чертовы кабели, которые он оттуда вырвал. Но сейчас у него есть время. О, да, минуты снова на стороне Джима. У него есть несколько часов, чтобы запереть Генри где-нибудь в укромном месте, хорошенько все обдумать, и довести это дерьмовое шоу до завершения. Он почти беспечно наблюдает, как Генри, всхлипывая, взбегает по крыльцу и возвращается в дом, вероятно, ожидая пулю в спину. Джим не стреляет, а вместо этого продолжает хромать вперед, не спуская глаз с открытой дверцы машины, ожидая появления незнакомца на тот случай, если две пули Джима не довершили начатое. Он ворчит на ходу, Разозленный и страдающий от боли, прекрасно понимая, что нога сломана, колено вывернуто каким-то ужасным образом и, вероятно, разорвано изнутри. Наверное, коленные чашечки тоже кранты. Но больницы не предвидится, так что ему придется разобраться с этим в Мексике. «Ну и хаос», — думает мужчина, — и внутри у него снова разгорается ярость. Несмотря на то, что хитрая, планирующая, интеллектуальная часть его мозга просит быть хладнокровным и все обдумать, другая часть, отвечающая за бешеного быка, немного разыгралась и подает всевозможные плохие советы. Например, что парня можно убить и сейчас. «Да, было бы неплохо», — думает Джим, ковыляя к машине с пистолетом наготове. «Ты там сдох!» — кричит он, — Затем быстро наклоняет голову, чтобы заглянуть в окно, ожидая увидеть окровавленный труп мужчины поперек сиденья. Но там никого нет. Пусто. Сбитый с толку, Джим смотрит на заднее сиденье, затем наклоняется к открытой дверце, морщась от боли в ноге. Переднее сиденье не только пусто, но и не выдает признаков того, что там вообще кто-то был. Ни крови на обивке, ни трупа, Только две аккуратные черные дырочки, там, где пули пробили спинку сиденья, и маленький кусочек белой набивки, там, где должен лежать мертвец. Пассажирская дверь закрыта, плотно прижата к стене дома. Окно поднято. Никто не смог бы сбежать так, чтобы Джим этого не заметил. Ни за что. «Не знаю, как вам», — говорит Джим вслух, никому не обращаясь. «Но у меня так чувство, что я попал в сраную сумеречную зону». Он пытается отшутиться от своего дискомфорта, от недоумения по поводу исчезнувшего человека, но он потрясен, расшатан. Реальность уже давно взяла отпуск, а он просто ждет, когда та вернется и поставит все на место. Но он не станет зацикливаться, и укол тревоги, пронзающий позвоночник, подсказывает, что всего лучше не знать». «Лучше просто придерживаться плана, и пусть вся эта странная пугающая хрень проплывет мимо, пройдет сквозь него, как прохладный туман, пока сам Джим шагает к свету». «Продолжай идти». «Вот так», — говорит он, чувствуя себя лучше, заставляя себя забыть о призраках, монстрах и предательствах. «Схвати мальчика», — бормочет он. «Забери его, возьми деньги». «Убирайся!» «Просто действуй просто, Джим, и все пойдет как надо». Джим отходит от машины, все еще уверенный, что та может взорваться в любой момент, и храбро ковыляет вверх по крыльцу, через открытую входную дверь, бормоча, как бездомный наркоман. «Забери мальчика, возьми деньги, убирайся! Забери мальчика, возьми деньги!» «Убирайся!» Оказавшись внутри, он сразу же замечает Генри, стоящего наверху лестницы, положив руки на старые перила, будто ждет, когда папа вернется домой с работы. Джим поворачивается, закрывает дверь и на мгновение оглядывает комнату. Кровь, битое стекло, изувеченные тела, изжеванный труп Дженни. Ну и хаос... Снова думает он, разочарованный в себе за то, что допустил такое. Операция прошла совсем нечисто. Все было непрофессионально и определенно не соответствовало его личным стандартам. Он раздраженно качает головой, но знает, что былого не вернуть. И теперь ему остается лишь довести дело до конца. Он поднимает взгляд на Генри, сжатый пистолет болтается у него на боку. «Привет, сынок!» — говорит он, дьявольски изображая отцовскую любовь. Натянутая улыбка растягивается по лицу, обнажая слишком много зубов и не касаясь глаз. «Папа дома!» — Генри дрожит, и Джим в восторге. «Может, подойдешь и обнимешь старика?» У Генри мало времени. Он бежит по собакам и крови к подножию лестницы и двум канистрам с керосином. Снимает крышку с той, что кажется более заполненной, затем берет синюю, хлюпающую и противную и начинает тащить ее вверх по лестнице задом наперед, опрокидывая до упора. Прозрачная жидкость выплескивается на дерево, которое жадно ее всасывает. С каждым шагом нижний край канистры ударяется о его колени, и он, пригибаясь, поднимается наверх, затем осторожно ставит ее у перил. Генри слышит, как Джим на крыльце одной ногой отодвигает канистру в сторону, скрывая ее из виду. Затем мальчик осматривает коридор слева от себя. Перила тянутся примерно на 10 футов. С дорожки открывается вид на главную комнату внизу. Потом коридор, а затем открытая дверь его комнаты, где гниет труп Грега. Если он правильно рассчитает время то все должно получиться. Но это будет нелегко». Он вытаскивает из кармана желтый спичечный коробок, который дал ему Лиам, и сжимает его в своей потной ладони. Пока Джим отпихивает в сторону одну из бедных собак, чтобы закрыть дверь, Генри терпеливо ждет, чувствуя ужасную пустоту внутри, как будто часть его мозга онемела. С того дня, как очнулся в больнице, он постоянно ощущал в себе чье-то присутствие. Разговаривал с ним, слушал его, наслаждался его обществом, держался за него, как за детское одеяльце. Но теперь одеяло сброшено, и все стало иначе. Черный глаз исчез, как и шестое чувство, позволяющее видеть мысли людей, видеть цвета их чувств. Теперь для Генри Джим выглядит нормальным, просто плоть и кости. Генри пытается, старается изо всех сил понять, о чем думает Джим, Например, хочет убить Генри сейчас или позже, но ничего не видит. Мужчина бесцветен. Просто физическое тело, шаркающее вокруг, сумасшедшее и злое. Жизнь — это вопросы, на которые ты не знаешь ответов. Именно их поиск и делает нас людьми. Генри ненавидит пустоту, отсутствие своего дара и ненавидит своего отца за то, что он снова его бросил, Но об этом придется подумать позже. Всем этим эмоциям, потере, гневу, замешательству придется подождать. Сейчас есть проблемы и поважнее. У него будет только один шанс, и его нельзя упускать. Если все сработает, Джим будет мертв. Если нет, то, скорее всего, он сам будет мертв. Но все сводится к одному. Хорошо или плохо, но скоро все закончится. Прилива облегчения от этой мысли более чем достаточно, чтобы придать Генри смелости и сделать то, что ему нужно. Когда Джим приближается, глядя на него снизу вверх с мерзкой ухмылкой, Генри замечает, что потрепанная простыня, отделяющая кухню от гостиной, темнеет. Затем медленно, бесшумно отодвигается в сторону. «А вот и волшебник», — думает Генри. «Пожалуй, это кое-что меняет» заставляя себя смотреть на Джима, а не на то, что появляется из-за простыни, великий и могучий Оз. Генри лихорадочно соображает, вырабатывает совершенно новый план, который, кажется, имеет более высокие шансы на успех. На выживание. Когда Джим просит объятий, Генри не может не улыбнуться. «Какого хера этот пацан улыбится? Джим доходит до лестницы, И если бы не вонь мертвых собак, он мог бы учуять, что не на руку Генри, резкий запах керосина, пропитавшего гнилые ступеньки. Разозлившись на дерзкую ухмылку парня, Джим направляет пистолет вверх, зная, что отсюда с легкостью может вышибить парню мозги или всадить пулю ему в пузо и дать медленно истекать кровью. Эта мысль снова поднимает Джиму настроение. «Думаю, надо тебя убить, Генри!» Говорит он и ждет, пока Генри побежит по коридору, рванет в свою спальню к окну, отчаянно зарыдает, пытаясь спастись. Учитывая состояние сломанной ноги Джима, парень даже может сбежать. «Ты не захочешь тратить патроны?» – спокойно отвечает Генри. Джим отступает на полшага, но продолжает целиться Генри в живот. «Яйца у тебя стальные, малыш, это уж точно!» «Черт, да ты тут как будто очнулся от сна!» «Я думаю, — продолжает Генри, — что мама очень, очень на тебя зла, Джим. Не надо было так поступать!» Джим смеется. «Ага, ну а этому инопланетному выродку не надо было есть Грега! Но всякое бывает, и за это надо платить!» Генри показывает свои ладони. В его правой руке желтый спичечный коробок, в левой — «Единственная спичка». Несмотря на весь свой интеллект, способности оценивать ситуацию, навыки планирования и безжалостность, с которой он эти планы осуществляет, Джим в упор не видит, какого хрена Генри может сделать с коробком спичек. «Хочешь, чтобы я поднялся к тебе?» «В этом дело», — спрашивает Джим, но внезапно чувствует неуверенность. «Я чего-то не понимаю. Тут что-то...» нет. Отвечает Генри, и Джим замечает, как взгляд мальчика перемещается вверх за его плечо, смотрит на что-то сзади, а потом возвращается к Джиму. И снова эта чертова улыбка. «Лучше тебе просто стоять на месте», — продолжает Генри. «Вам двоим есть о чем поговорить». Сзади раздается щелк-щелк-щелк и Джим оборачивается, разворачивая пистолет, чтобы выстрелить в сгорбленное существо в нескольких футах от него. Мать прыгает вперед в темной вспышке и замахивается когтистой рукой на руку Джима с пистолетом. Пистолет выстреливает, прежде чем существо вырывает его из руки Джима вместе с тремя пальцами. Когда раздается выстрел, Генри чиркает спичкой обок желтой коробки, позволяет пламени разгореться, Затем осторожно бросает ее на ступеньки. Раздается В. и струйка пламени освещает лестницу сверху донизу. За несколько секунд лестницу по всей ширине охватывает пламя, и Генри приходится отбежать назад от сильного жара. Ему опаляет брови. Генри не бежит в комнату к открытому окну, что ждет и обещает забрать отсюда вернуть в безопасность. К старой жизни к тете с дядей, к нему домой». Вместо этого он медлит, осторожно отодвигаясь от извергающегося огня, взбегающего по лестнице. Мальчик ступает вдоль перил, не сводя глаз с матери, которая готовится к очередному прыжку над Джима. После всего, через что он прошел, Генри не намерен упускать такое зрелище». Джим кричит и хватается за поврежденную руку. Кровь струится из отверстий, где недавно были три толстых пальца. Мужчину накрывает головокружение, и спотыкаясь, он отступает на шаг, при этом непреднамеренно перенося вес на сломанную ногу. Волна вновь обретенной боли пробегает по его телу, подобно удару тока, повышая уровень адреналина. «Сука!» — кричит он, но существо в черном панцире только приседает и широко раскидывает руки, сверя пошипя, сверкая желтыми глазами. Джим оглядывается в поисках пистолета и видит его в нескольких ярдах от себя, прижатый к холодной плоти трупа Дженни. А еще он замечает, что два из трех его пальцев лениво лежат рядом, как оброненные сосиски. Он понятия не имеет, куда делся третий, Джим осторожно движется к пистолету, изо всех сил стараясь перенести большую часть веса на здоровую ногу. Жар от пожара, который развел этот сопляк, становится невыносимым. Дым заполняет воздух в зале, заменяя потолок серым облаком. Джим прикидывает, что лестница обрушится уже через несколько минут и знает, что теперь не может подняться наверх. Он безмолвно молится, чтобы парень не успел убраться, чтобы он сгорел вместе с этим сраным домом. Пламя достигает пола и начинает распространяться, бежит на кухню, ползет по полу и радостно вспыхивает на каждом махнатом трупе. Тошнотворный запах горящей шерсти и мяса разносится по воздуху, но Джим заставляет себя сосредоточиться, забыть о воне, дыме, парне и огне. Смотреть на мать, которая может побить его, если он отвлечется. А он этого не позволит. Существо подкрадывается к нему, не подходя слишком близко, но все же достаточно, чтобы прыгнуть в подходящий момент. Она похожа на демона. Ее кожа и странный панцирь окрашены в черные, желтые, красные и оранжевые тона, когда огонь отражается от ее кистей и предплечий, ее блестящего похожего на насекомое лица. «Мне лишь надо добраться до пистолета», думает Джим, украдкой бросая на него взгляд. В этот момент мать запрокидывает голову, как парень, который вот-вот хочет харкнуть, и выплевывает струю серой жидкости ему в лицо. Мгновенно вспомнив, что подобное сделала с Грегом, Джим падает навзничь, его задница ударяется о землю с такой силой, что зубы болезненно клацают друг о друга. Нога горит, а рука заливает пол густой красной кровью, но эта хреновая кислота почти не задевает его. Должно быть, несколько капель попало на ухо, потому что он чувствует, как оно горит, а слух становится неприятно приглушенным. Звук потрескивающего пламени и стоны прогибающегося дерева приобретают водный оттенок, как будто вся эта уродливая сцена только что погрузилась под черные волны. Понимая, что сейчас или никогда, Джим перекатывается и бросается за пистолетом. Тварь видит, чего он хочет. Ее взгляд скользит по пистолету и обратно к нему. И она прыгает, как лев. Однако на этот раз он готов. Он отводит здоровую ногу назад и упирается ей в грудь. К его удивлению и радости удар попадает в точку. Тварь не больше подростка, и более тощая, отбрасывает назад в лужу пламени у подножия лестницы. Радостно рыча, Джим изгибается всем телом и снова тянется за пистолетом. Он хватает его здоровым кулаком и начинает отталкиваться от пола. «Нет!» — кричит Генри, и Джим настолько не контролирует, что поворачивается и дважды стреляет в мальчика, который теперь представляет собой смутный призрак за густой завесой чернеющего дыма. Один выстрел разнес перила в дребезги, другой, должно быть, пролетел совсем рядом, но мимо, потому что через мгновение Джим видит, как голова парня снова высовывается. Джим усмехается и снова поворачивается к твари, которая выползает из пламени, Оболочки ее тела воспламеняются, как папиросная бумага, кипят, как горячая патока. Пламя охватывает ее с головы до ног. На этот раз Джим целится лучше, желая попасть в голову. Глава восьмая. Генри наблюдает, как Джим пинает мать в огонь и едва успевает нырнуть на пол, когда Джим поворачивается и дважды стреляет в него. От разбитых перил разлетаются щепки, и Генри слышит свист пули, пролетающий мимо его головы, но, кажется, его не задело. Мальчик медленно поднимается на ноги, зная, что ему нельзя здесь оставаться. Дым и жара становятся невыносимыми, но Генри не может оставить мать, не узнав, что она победила, а Джим умер. Мальчик в ужасе наблюдает, как мать, шатаясь, выбирается из огня, ее тело охвачено пламенем, а Джим направляет свой пистолет прямо на нее. Не зная, что еще сделать, как еще помочь, Генри стягивает футболку через голову и оборачивает ткань вокруг руки один, два, три раза. Он ковыляет к лестнице, к синей канистре, которая каким-то чудом не взорвалась от жара в нескольких футах от него. Обливаясь потом и чувствуя себя таким же диким, как собаки, напавшие на дом всего несколько часов назад, Генри откручивает крышку канистры и осторожно берется за ручку рукой, обтянутой футболкой. Нагретый металл все равно печет через ткань, горячий, как сковородка на сильном огне. Но это его не останавливает. Он уже не тот мальчик, которым был, безжалостно запуганный в школе, беспомощный, покинутый, покалеченный, опустошенный, лежа на больничной койке, полный трубок, пока дядя говорил, что его отец умер, каждый день жаждущий быть нормальным и принятым. Он стал другим. Тем, кто сможет пережить самое худшее, что только можно вообразить, сделает все, чтобы победить агрессоров и выжить, несмотря ни на что. И этот ребенок перебрасывает синюю канистру с оставшимся в ней керосином через перила в огонь. Банка с громким «бам» приземляется глубоко под толстым слоем пламени в десяти футах от того места, где лежит Джим с пистолетом в руках. Через несколько секунд жар становится слишком сильным. Канистра взрывается с громким «фух» и взрывом белого жара. Оба монстра валятся на ноги, пока облако клубящегося пламени, густо усеянное шипящими осколками из кромсанного, летящего как пуля металла, наполняет воздух. Джим горит. Он чувствует запах горящих волос и кипящей кожи собственного тела, когда его отбрасывает назад. Пистолет в левой руке исчезает, когда он врезается в стену и падает на пол. Острые как бритва осколки металла, вонзаются ему в ноги и живот. Он ревет в агонии и раскаленной ярости. Заставляя себя перевернуться — и, опершись на локоть, оттолкнуться от земли. Медленно, с болью, он поднимается на здоровое колено, затем на ступню. Комната кружится, дыхание хриплое и тяжелое. Воздух обжигает горло, вызывает тошноту. Сквозь миазмы боли, кровопотери и ранений он едва различает размытые очертания твари сквозь дым и танцующий жар. Как и он... Она тоже хочет большего. Он с озадаченным ужасом наблюдает, как мать срывает то, что осталось от обугленного, и искореженного панциря, покрывающего ее руки, ноги и торс, а затем и дымящийся капюшон, защищающий ее голову. То, что она раскрывает, ужасает и отвращает Джима до глубины души. Странное, блестящее, черное инопланетное тело теперь полностью обнажено таким, какое оно есть. Какая она есть. У нее еще две дополнительные конечности, плотно прилегающие к туловищу, ранее скрытые под защитной оболочкой, зажатые между теми, которые служили ей ногами и руками. На этих конечностях тоже видны когти со страшными крючковатыми ногтями. Какая-то часть воображения Джима Ожидала, что ее тело будет насекомым, как у муравья, размером с человека с отдельной головой. Но реальность намного тревожнее. Ее тело худое и угловатое. Черные ошметки плоти свисают с верхней части торса, и Джим понимает, что смотрит на грудь. Соски черные, как обугленный металл, кожа жесткая, как поношенная кожа. Ниже таза свисает хоботок, непристойно торчащая из раздутого живота. Когда она раскрывает средние руки, Джим видит, резко освещенный ярким золотом окружающего пламени, что ее странное тело было сложено посередине, как маленькая лесенка. Глядя на него своими желтыми глазами, полными чистой ненависти, она вытягивается вверх. Раздаются громкие щелчки, словно перестраивается позвоночник, когда ее тело разворачивается и поднимается выше на двух ногах, а остальные четыре конечности расходятся веером в эйфорическом освобождении. И Джим вспоминает татуировку индийского божества Кали, чьи гладкие черные руки держали отрубленную голову на плече его первого сокамерника много лет назад. Тогда он насмехался над этим но в глубине души немного переживал и обрадовался, когда сокамерника перевели вместе с этой богиней смерти. Подобно тому ужасному божеству, мать встает перед ним. Но Джиму она не кажется сверхъестественной богиней. Все намного страшнее. «Она человек», — думает Джим. «Этот гребаный монстр — человек». Полностью выпрямившись, Мама на голову выше шести футов двух дюймов Джима. Она склоняет голову на бок, словно раздумывая, какую часть его тела проглотить первой. Джим отпрыгивает назад. Его кровоточащая рука прижимается к животу, чтобы остановить поток. Сломанная нога бесполезна. Тело горит от жара, осколков металла и почти забытых осиных укусов. Энергия уходит так же быстро, как кровь из зазубренной плоти его оторванных пальцев. Усталость превратила его в пластилин. Я так чертовски устал. Устал от сраных планов, невозможных существ, необъяснимого ребенка. Устал от того, что люди ополчаются на него, и используют его. Люди без чувства чести и преданности. Больше всего на свете он устал от разочарований. Разочарование в мире, в том, что в нем остается для таких, как он. «Может, в другое время», — думает он, наконец успокоившись. «В другое время, в другом месте я был бы королем, воином, но сейчас в этом мире я ничто». Существо шагает к нему, как демон сквозь пламя, и он смеется над ней. «Я такой же, как ты!» — ревет он. Мать шипит на него, протягивая руки и подходя ближе. «Я просто дрянной жук!» Мать кладет когтистую руку Джиму на подбородок и сжимает, заставляя его голову выпрямиться. Его глаза закатываются на долю секунды, затем он в последний раз смотрит на нее. Она наклоняет свое лицо к его лицу, смотрит ему в глаза. «Продолжай!» Растягивает он слова. «Пока я не решил тебя укакошить. ты пучеглазая!» Мать другой рукой зажимает Джиму рот. Еще две руки обхватывают его голову по бокам. Когти всех четырех конечностей крепко сжимают его череп. Раздается приглушенный крик, когда она сжимает, ломая челесную кость с одной стороны, а глазничную с другой. В последнем порыве инстинкта самосохранения здоровая рука Джима хватает одну из ее конечностей, а поврежденная бьет ее по лицу. Кровь из открытой раны пачкает ее грубую морщинистую кожу, но хватка не ослабевает. Она издает нарастающий стон, будто собирается силами. Затем, быстрым движением конечностей, она сворачивает ему шею. Его голова поворачивается с такой силой, что лицо смотрит назад. Кости с хрустом разлетаются на осколки. Зазубренная ключица пробивает кожу на одном плече. Подбородок безжизненно опускается на верхнюю часть позвоночника, и мать отпускает его, беспечно наблюдая, как тело бесформенной кучей падает на дымящийся пол. Глава девятая. Генри прижимается спиной к стене, широко раскрыв глаза от ужаса, наблюдая, как существо сбрасывает внешнюю оболочку, обнажая странное тело под ней. Он чувствует отвращение, когда она убивает Джима с быстрой и дикой жестокостью. Когда она поднимает на него свои желтые глаза, два сверкающих огонька среди плотного облака дыма и огня, Генри понимает, что пришло время двигаться дальше, Искать выход. Он больше ничего не хочет видеть. Кашля, он поворачивается налево и не видит ничего, кроме стены черного дыма, мерцающей осторожными вспышками алого пламени. Сбитый с толку, он поворачивается в другую сторону, думая, что каким-то образом повернулся. Тут было чисто. Всего секунду назад тут было чисто. Он делает шаг в противоположном направлении, Когда комнату сотрясает оглушительный грохот, пол прогибается у него под ногами. Горящая лестница рушится. Дерево визжит и трескается, когда одна сторона мира Генри рассыпается среди рева вырывающегося пламени, как извержение миллионов танцующих искр. Чувствуя приливы паники, Генри не знает, в какую сторону идти. Он больше ничего перед собой не видит, даже не может найти перила, и слишком боится искать их на ощупь, опасаясь, что упадет и разобьется насмерть. Проклиная себя за то, что так затянул, он опускается на четвереньки. Пол под ним горячий, и становится все горячее. Оранжевые и желтые глаза жадно смотрят на него сквозь щели. Дым густой и низкий. Его глаза горят, и каждый раз, когда он вдыхает, то будто глотает. Не зная, что еще делать, боясь умереть, он начинает ползти вперед в направлении, которое, как он надеется, ведет к безопасности. Пока он больше не может ползти, путь вперед пригражден пламенем, а сзади — кипящая стена смерти. Дым заполняет его легкие, в глазах темнеет, и мир превращается в ад. Его окружают прыгающие башни пламени и обжигающий жар, готовые наброситься, сожрать заживо. Хрипя и плача, он падает плашмя на доски пола, прижимаясь голым животом к горящему дереву. Он не может видеть, не может дышать и не знает, что мать делает три шага сквозь огонь и прыгает высоко в воздух сквозь огромное облако дыма через высокие деревья голодного пламени прямо к нему. Глава 10. Как ни странно, именно Дейв первым замечает дым. Члены спасательной команды практически растворились в деревьях впереди, их темно-зеленый камуфляж органично сливается с армией высоких елей и ветвистых дубов, составляющих большую часть смешанного хвойного леса. Салли следит за своими ногами, продирающимися сквозь кусты и цепки боярышник, настороженно высматривая ровный красный цвет ядовитого дуба. Впрочем, это не имеет значения, ведь его брюки-карго аккуратно заправлены в прочные походные ботинки. «Если он не сядет куда-то, все будет в порядке», — подумал Дейв, когда случайно поднял взгляд и увидел открытый V-образный проем темно-синего неба между двумя зелеными спиралями елей. Именно в этот момент он увидел длинную волнистую полосу серого дыма, прорезающую вертикальную трещину в чистой синеве, похожую на след от кончика самой большой в мире сигареты. «Салли!» — кричит он так громко, что один из ближайших агентов поворачивает голову и хмуро на него смотрит. Дейв знает, что они близки. Они шли по лесу почти час, и им было дано указание вести себя очень тихо на последней четверти мили как будто даже хруст ветки мог предупредить похитителей Генри о том, что к ним крадется машина для убийств. Дейв, ну вы чего?» — начинает Салли, затем видит пораженное лицо Дейва, и вытянутую руку, указательный палец направлен вверх. Салли смотрит на небо, на дым, и нажимает черную кнопку, прикрепленную к тонкой проволоке у него на горле. Все члены команды оснащены одинаковыми наушниками и радиоприемниками с микрофонами для обеспечения бесшумной связи. И Салли была предоставлена редкая привилегия принять такое же оборудование, хотя он и может связаться только с Паркером, которого, в свою очередь, обеспечили каналами к Сали, командиру спецназа и всем членам команды. «Паркер, вы видите дым с севера?» — спрашивает Сали и отпускает кнопку. Дейв внимательно наблюдает за выражением лица Сали, словно в нем могут отражаться слова паркера. Сали чувствует это и смотрит на Дэйва, колеблется, затем кивает. Он нажимает кнопку еще раз, чтобы быстро ответить. Вас понял. А затем. Дейв, не психуйте. Кровь Дейва застывает в жилах, но он ждет, пока Сали продолжит: Дом у не в поле зрения. И они выдвигаются на позиции по периметру. Это... Сали колеблется, затем продолжает деловитым, лишенным эмоций тоном. Дейв, там пожар, дом горит. Дейв пристально смотрит в глаза Сали, и его глаза будто загораются следом. Дейв, начинает Сали. Дейв рассеянно похлопывает по черному бронежилету, пристегнутому к груди Сали, поворачивается в направлении растущего столба дыма и, не потрудившись ответить или спросить разрешения, срывается на бег. Глава одиннадцатая. Леам дважды пытался вытащить топор из живота. Один раз после того, как услышал первый выстрел изнутри дома, и еще раз, когда увидел черный дым, просачивающийся сквозь швы обшивки и разбитые окна. Но боль слишком сильна, а он слишком ослаб. Простой хват на ручке потребовал больше усилий, чем оставалось в его умирающем теле. Сдвинув топор, хоть и на сантиметр, он почувствовал, как горячие змеи боли пронзили его живот, спину, грудь и ноги. Пытаться протащить свое тело к дому, будто он мог каким-то образом проползти 20 ярдов, подняться по крыльцу и пройти через закрытую входную дверь, торчащую из его живота рукоятка топора, и помочь мальчику, просто-напросто смехотворно. Кроме того, Лиам не справился. Он преодолел всего три фута. Пот с него рекой, словно все его молекулы распадаются на воду, подготавливая душу к тому, чтобы просочиться сквозь почву и утечь в ад. Поэтому мужчина лежит так неподвижно, как только может, смотрит в голубое небо, вдыхает и выдыхает, медленно и ровно, истекая кровью на траву, ожидая смерти. Когда он слышит взрыв, он кажется приглушенным, но сильным. Мужчина даже улавливает сотрясение, более осязаемое, чем звук. Он понимает, что в какой-то момент потерял сознание, и когда снова открывает глаза, это все равно, что смотреть сквозь тонкую вуаль, которую кто-то осторожно накинул на его лицо, как саван смерти. Он поворачивает голову в сторону дома, желая видеть ясно. Дым поднимается вверх большими серыми ватными шариками сажи. Языки пламени вырываются из окон и взбираются по стенам, просачиваются сквозь черепицу на крыше. Лиам сосредотачивается на открытом, выбитом окне комнаты, которая была тюрьмой Генри, и видит, как струйки густого дыма вьются из-под подоконника и тянутся к небу, где рассеиваются и скручиваются в мягкие, невидимые потоки воздуха, но достаточно сильные, чтобы стянуть толстые серые волны в прозрачные ленты и унести прочь. Пока Лиам смотрит, раздается громкая тресь, будто дом раскололся пополам. Длинная темная фигура проскакивает сквозь сгущающееся облако, которое заволакивает окно Генри, прежде чем приземлиться с громким стуком на горящую крышу. Лиаму требуется несколько сбивчивых мгновений, чтобы понять, на что он смотрит. Тощее, но мощное на вид черное существо ростом с человека укачивает Генри на руках, которых у него похоже в избытке. Мужчина насчитывает четыре, обернутые вокруг мальчика, и две в качестве ног, согнутые как бы в коленях, готовые к следующему прыжку. Лиам на мгновение отвлекается, когда входная дверь дома распахивается, и столб пламени врывается на крыльцо, как огненный бык, прежде чем начать пожирать краску и дерево обугленного фасада. Резкое движение возвращает его внимание к существу, которое скользит по воздуху, все еще держа Генри на руках и направляясь прямо к мужчине. Тварь приземляется на три конечности, но Генри, чьи веки полуприкрыты, удерживается в крепкой хватке. Лем замечает, что Генри обнажен по пояс и весь в саже. Его пальцы, свисающие между двумя гладкими конечностями твари, покрыты волдырями. Он кашляет, явно живой. Лем думает, что это то самое существо, которое они называли матерью, но не уверен. Оно выше, тоньше, и у него стало на две руки больше» чем когда оно ползало по поверхности теперь уже пылающего дома. Гибкий округлый панцирь, покрывающий части тела, пропал, обнажив тело столь же неприятное, сколь и пугающее. Ляму кажется, что он смотрит на монстра семи футов ростом с шестью руками и черной кожей, сильного, как лысая горилла. Но глаза все те же, это уж точно. Те ужасные, безбожные глаза. Мать осторожно опускает Генри на землю всего в нескольких дюймах от Леама. Генри шевелится, и его глаза открываются. Он снова кашляет, поворачивает голову и смотрит в измученное, забрызганное кровью лицо Лиама. Генри вздрагивает при виде этого зрелища, что вызывает легкую улыбку на бледных губах Леама. «Привет, малыш!» — хрипит он. Генри снова обращает свое внимание на мать, пытается сесть. Она несется к нему на всех восьми конечностях, как паук, пытающийся схватить муху, попавшую в липкую паутину, с такой скоростью и агрессией, что мальчик испуганно отшатывается. Странные звуки вырываются из ее рта. Пронзительный отчаянный вой, смешанный с быстрым гортанным щелканьем, которая, по мнению Лиэма, исходит из глубины ее горла. Однако лишняя поднимается с земли и прижимается к голове Генри, сначала поглаживая, затем тычась, как будто она пытается привлечь его внимание к чему-то очень важному. «Эй!» — слишком громко говорит Лем и чувствует, как что-то сжимается в груди. Такое болезненное и внезапное, что он гадает, не сдало ли его сердце, заперло входную дверь, сменила табличку открыто на закрыто и опустила большие жалюзи на окне. «На сегодня все, ребят, и завтра мы не увидимся. Не возвращайтесь, слышите?» Мать одаривает его восклицание лишь мимолетным вниманием. Затем снова сосредотачивается на Генри. Она становится все более возбужденной, ее конечности шаркают по грязи, как у встревоженного животного, желающего выйти из загона при приближении хозяина, жаждущего, чтобы ему бросили объедки из ведра, чтобы накормили мясом. «Наверное», — дрожащим голосом говорит Генри, обращаясь к Лему, но не сводя глаз с матери. «Она ждет, когда я с ней поговорю, как я мог раньше». «Так поговори», — шепчет Лем, не уверенный, что Генри услышит его хрип, даже с такого близкого расстояния. Но он слышит, потому что его глаза устремляются на Леома, испуганные и бездонные. Когда он шепчет в ответ, в его голосе слышится страх. «Я не могу». Лем хочет ответить, помочь, но его горло что-то сильно сжимает, а легкие, словно зажаты между двумя рычагами тисков, которые медленно, дюйм за дюймом, сжимаются по бокам груди. Вместо этого он позволяет рукоятке бесполезного пистолета выскользнуть из его пальцев и неуклюже кладет свою руку поверх руки Генри, сжимая его пальцы так сильно, как только может. На данный момент это едва заметное давление. «Кажется, она начинает злиться», — говорит Генри, и теперь он не выглядит испуганным. Он в ужасе как укротитель, который потерял контроль над своим львом и не знает, что с этим делать, пока напуганный и смертельно опасный зверь ходит вокруг него по рингу. «Я больше не могу с ней разговаривать. Я потерял...» Генри замолкает и теперь сам сжимает руку Лема, сжимает больно, но больше не двигается, боясь расстроить зверя еще сильнее. Но взволнованный плач матери все нарастает становится громче и агрессивнее. Теперь в этих звуках есть элементы рычания, и щелканье раздается так быстро, что кажется, будто она кричит на мальчика, как сердитая домохозяйка, отчитывающая своего никчемного мужа за то, что он ей изменяет. «Думаю», — продолжает Генри тем же шепотом, «наверное, я был для нее как малыш. Мы все думали вместе, я был их частью, а теперь этого нет» и она этого не понимает». Генри поворачивает свои широко раскрытые глаза, чтобы еще раз встретиться взглядом с Лемом. «Кажется, она мне больше не доверяет». Лем хочет ответить, когда мать замирает, и все ее звуки обрываются, словно ее выключили. Она медленно поднимает голову к небу, ее желтые глаза сужаются. Подозрительные. Она пристально смотрит на Генри, и Лем видит, как слезы прочерчивают дорожку сквозь сажу у него на виске. «Парень до смерти напуган, и я ни черта не могу сделать, чтобы ему помочь». Наконец мать, похоже, приняла решение. Ее взгляд смягчается, и одним плавным движением она подносит коготь к лицу Генри. «Эй!» — снова зовет Лем, желая кричать, но зная, что выходит лишь хрип. «Отвали!» Существо игнорирует его, затем прикладывает кончик длинного когтистого пальца к лбу Генри. Он впитывается в его кожу, словно мальчик сделан из сливочного масла, и глаза Генри закатываются. «Черт возьми!» — говорит Лем. Теперь его голос звучит громче, исчезли флегматичные нотки. «Я сказал, оставь его в покое!» Лем отпускает руку Генри, хватает ствол своего глока и замахивается прикладом в голову матери. Движение выходит слабым и скользящим, но она переводит на него взгляд с такой ненавистью, что он даже в смерти чувствует прилив страха. «Да к черту!» — решает он. «Давай!» Мать на всех шести конечностях перескакивает с Генри на Лема, прижимая его руки и ноги, и их лица теперь в дюйме друг от друга. Она рычит, сверкая огненными и злыми глазами. Он вспоминает последствия клейкой кислоты на Греге, которую она, видимо, хранит в своем уродливом рту, и реагирует единственным доступным ему способом. Он бьет ее лбом прямо между полных ненависти золотистых глаз. Когти, сжимающие его руки, ослабевают, и Леон берет передышку, чтобы покопаться глубоко в себе, извлечь последние доступные ресурсы. С кряхтением он поднимает руки и сводит их вместе, обхватывая ее талию, скользкую и обманчиво-мускулистую, в крепком медвежьем захвате. Ее тело прижимается к острию топора, и он чувствует, как оно вгрызается в его внутренности. Чудесным образом боль отдалилась, почти онемела. Почти. Лем отворачивается от ее шипящего рта, и с радостью видит, что глаза Генри открыты и ясны, наблюдают. «Беги!» Затем он чувствует на груди твердые кончики ее когтей, как у 150-килограммовой кошки, и ее единственное желание сбежать. Острые когтенейства вонзаются, разрывая плоть на его груди, бедрах, плечах, морщась, Он с жутким восхищением наблюдает, как его плоть и кровь темным туманом поднимаются вверх, попадая теплыми струями ему в рот и глаза, придавая его быстро сужающемуся зрению темно-красный оттенок. «Розовые очки», — тупо думает он, пока когти матери вонзаются все глубже и глубже в его грудь, чтобы добраться до слабеющего сердца и разорвать на куски. Лиам не видит, убежал Генри или остался. Он надеется, что убежал. Он надеется, в отличие от его мальчика, этот избежал темной дыры между скалами, где монстры ждут, чтобы забрать тебя. Когда тело Лиама отключается, в его сознании вспыхивает яркий свет, и с мягким толчком он отделяется от своего тела, словно кто-то осторожно вытолкнул его из плоти. Небо бледное... А деревья тут не покрыты листвой, а голые, черные и невероятно высокие. К его руке тянется другая, теплые кончики пальцев умоляют их сжать. Маленькая мягкая рука игриво подталкивает его в ожидании, Чтобы поприветствовать, отвезти домой, с приливом незаслуженной любви, Лем берется за нее. Глава двенадцатая. Салли кричит ему остановиться, но Дэйва не остановят ни Салли, ни пули, ни огонь, ни что-либо еще, пока он не найдет Генри и не избавит от любой опасности. Лидер отряда Паркер поднимается из укрытия на краю изгороди, последней границы барьера между густым лесом и широкой поляной, в центре которой находится потрескивающий дымящийся ад двухэтажного дома. «Мистер Торн, стойте!» Просит Паркер, протягивая руку вперед, и Дэйв выражает ему свое уважение беглым взглядом, проносясь мимо этого приказного тона и вытянутой перчатки. Однако, выйдя на поляну, он замирает. Его разуму требуется мгновение, чтобы осознать хаос происходящего. Глаза впитывают слишком много невероятных вещей одновременно. В дом слева в переднем юго-восточном углу въехала горящая машина. Водительская дверь распахнута, Двигатель и сам испускал дым, который смешивался с дымом от дома. Справа от него стоит большой старый сарай, приземистый и меньше фермерского амбара. На земле перед ним лежит белый мужчина с топором в животе. Прежде чем Дейв успевает что-либо сообразить, его хватают сзади и силой прижимают к земле, а мужчина, лежащий на нем сверху силен и непробиваем, как бетонная плита. Паркер торопливо говорит ему на ухо. «Если вы хотите, чтобы ваш сын жил, сэр, вам нужно успокоиться и позволить моей команде делать свою работу. Вы не помогаете, сэр, вы мешаете. Ваши действия могут убить вашего ребенка, прежде чем я смогу спасти его и потенциально поставить под угрозу безопасность моих людей». Дейв хнычит, но, уткнувшись левой щекой в жесткую траву, продолжает осматривать поляну хоть и искоса. Он больше никого не видит. Ни тел, ни похитителей, ни Генри. «Я держу его, спокойно», — говорит Сали, и Дэйв чувствует, как давление на его позвоночник немного ослабевает. Сали ложится рядом. Его глаза тоже осматривают поляну перед тем, как повернуться к Дэйву. «Черт возьми, Дэйв! Вы так убьете своего сына!» Дэйв цепенеет от этих слов. Гадает, правда ли это? Не совершил ли он нечто ужасное? «Огонь!» — все, что он может сказать в ответ. «Что, если он там?» Салли морщится и поднимает глаза на Паркера. «Отпустите его!» Вес Паркера исчезает, Дэйв и Салли лежат наполовину внутри, наполовину снаружи поляны, заметные для любого, кто мог бы посмотреть в ту сторону. Но откуда? Дейв понятия не имеет. Явно не из дома. Дейв! начинает Салли — И тут они оба слышат громкое «Бум!». Двигая только головами, оба поворачиваются посмотреть. На крыше первого этажа того, что выступает с восточной стороны, стоит высокая черная штука. Разум Дейва перебирает слова и целую жизнь ассоциаций с образами, изо всех сил пытаясь определить, как это описать, дать название. Оно выглядит наполовину человеком, наполовину насекомым. Высокое и тонкое, конечностей слишком много, а тело гибкое и мощное, но больше всего на свете пугающее. Генри неподвижно лежит в его черных объятиях. «Боже милостивый!» — шепчет Паркер. «Агент Эспиноза!» Зовет он, будто все это подстроено, будто это дурацкий сюрприз, шутка, и эти чокнутые из местного отделения ФБР в Сан-Диего решили приколоться над спасательным отрядом. У Сали нет времени ответить, потому что существо делает три длинных шага, затем спрыгивает с края крыши, пролетает почти 20 футов по воздуху и точно приземляется у сарая, прямо рядом с человеком с топором в животе. Все они в немом шоке наблюдают, как существо осторожно опускает Генри на землю, нависает над ним, словно проверяя жизненно важные органы. Несмотря на странность, Дейв замечает движение Генри, видит, как он разговаривает с человеком, лежащим рядом с ним, и облегчение наполняет его сердце, как самый божественный, радостный свет, который он когда-либо испытывал. Издалека он слышит, как Паркер говорит в микрофон так тихо, что даже с расстояния в два фута его почти не слышно. Несмотря на это, Дэйв улавливает несколько слов, одно из которых «спокойно», а затем пару фраз, имеющих огромное значение для Дэйва. «Я ни хрена не понимаю, и никто не стреляет, пока я не скажу». Пока мужчины лежат и наблюдают, пытаясь решить, что делать, раздается тихий хрясь, за которым следует оглушительный «бам», Когда дом обрушивается, куски пылающих обломков подхватывает восточный ветер, неся по воздуху тлеющие угольки туда, где лежит Генри, направляясь к ужасному существу и умирающему человеку. По направлению к сараю. «Вот черт!» — говорит Салли, и когда Дейв смотрит на него, агент указывает на крышу сарая, которая к растущему ужасу Дейва загорелась. «Что эта штука делает?» спрашивает Паркер. Они наблюдают, как существо тычет Генри в лоб. Парень рядом с Генри, явно рассерженный, поднимает что-то похожее на пистолет и замахивается им на существо. «Что, черт возьми, происходит?» молит об ответе Дэйв. «Что это за штука?» Паркер вмешивается, чувствуя серьезную угрозу. «Агент, у меня двое целятся на эту, на цель. Скажите только слово, сэр». «И мы ее уберем!» «Нет!» — хрипло шепчет Дейв, «Там же Генри! Прямо под этим!» Паркер игнорирует Дэйва и просто повторяет то же самое. «Скажите только слово, сэр! Цель на мушке!» «Салли, нет! Стойте!» — шепчет в панике и страхе Дейв. «Он слишком близко!» Дейв, вам нельзя тут быть!» — говорит Сали. «Паркер, стреляйте!» «Что? Нет!» — отзывается Дейв, В его голосе слышится отчаяние, и ему насрать на всю эту секретность операции. Он не позволит, чтобы в его мальчика целились. Кровь стучит в ушах Дэйва, как барабан. Он не может выносить это напряжение. Салли прав. Мне нельзя было приходить. Я не должен быть здесь. Паркер стучит по микрофону. Мейсон, слышали?» «Ладно, стойте». Господи, подождите! Генри! Беги! кричит кто-то. Дейв думает, что это тот парень с топором в животе, потому что больше там никого нет. Дейв сосредотачивается на сцене всего в 20 ярдах от него и понимает, почему Паркер придержал приказ. Существо, чем бы оно ни было, прыгнуло на умирающего человека, и они, кажется, борются. Существо царапает и раздирает его. Руки человека каким-то образом обхватывают худое, но мощное тело. В диком ужасе Дейв видит, как маленький Генри встает. Он плачет, без рубашки, и убегает от схватки к деревьям. К Дэйву! «Да пошли вы все!» — говорит Дейв, Как будто услышав щелчок стартового пистолета, он вскакивает с живота на ноги, бросаясь вперед со страшной скоростью, крича так громко, как только может, «Генри! Генри!» Широко раскрытые, испуганные глаза Генри встречаются с его. На мгновение на его лице появляется выражение замешательства, недоверия, но оно быстро исчезает под влиянием безумной, неудержимой радости. Дейв! вопит он еще сильнее, размахивая руками, пока они бегут друг к другу. «Ближе! Ближе!» За спиной Генри Дейв замечает, как странное существо поднимается на ноги, окровавленное и, по крайней мере, по мнению Дейва, безумно взбешенное. Человек на земле неподвижен. Существо сгибает ноги, готовясь совершить еще один безумный прыжок в сторону Генри, и Дейв уже собирается выкрикнуть предупреждение, когда раздаются два выстрела. «Бам ⁇ Бам-бам! ⁇ и существо отбрасывает назад. Словно его дергают за невидимую веревку, и оно тяжело приземляется на землю неряшливой кучей черных конечностей с ужасным визгливым криком. Звук, который еще много лет будет преследовать Дэйва в кошмарах. Три секунды спустя Дэйв заключает Генри в объятия, и они падают на траву, крепко обнимая друг друга. Генри плачет и кричит от облегчения, от счастья, от истерики. Дэйв крепко обнимает его и укачивает, повторяя одно и то же снова и снова в порыве восторженного облегчения. «Я держу тебя! Я держу тебя! Я держу тебя! Я держу тебя!» Глава 13. Когда мать дотронулась до него, Генри почувствовал, как мир рассыпался, как он сам взлетает в воздух с невероятной скоростью, Беспорядочное видение заполняли его разум с такой скоростью, с таким невероятным масштабом и яркими деталями, словно ему показывали целые миры. И, возможно, так оно и было. Огромные пещеры, неописуемые, на много миль под тем миром, который он знал. Тысячи существ, похожих на мать, на малыша, их бесчисленные вариации — Генри не знал, видит ли он настоящее, будущее или далекое прошлое. Это пророчество? Временный дар видеть чужими глазами? Или это воспоминание? Когда укол ее пальца коснулся его лба, проникая глубоко, что-то в его сознании расстегнулось, поплыло, затем расширилось. Это было не похоже ни на что знакомое. Совсем не так, как черный глаз, который показывал ему мысли и цвета, что-то совершенно другое, более первобытное, более мощное. Она показывала ему нечто большее, чем просто образы или видения. Это был совершенно новый способ видеть, совершенно новое чувство, эволюция того, на что были способны люди, или точнее то, что им дали». Мать открылась ему, откатила камень от входа в этот знакомый туннель, чтобы он мог попасть внутрь и пройти по проложенному каналу, соединяющему их. Возможно, навсегда. Паря сценами, приближаясь к вихрящимся краскам туннеля, который был разумом матери, Генри заколебался, отстранился. Он чувствовал ее волнение из-за его нежелания идти дальше, но ему было страшно. Это отличалось от того, что он испытывал раньше. Более физическое, более реальное, более могущественное. Прежде чем он успел решить, идти ли ему вперед или вернуться назад, соединение оборвалось, будто через порог была переброшена стальная дверь, источник питания отключили. Затем он падал назад и вниз. Сквозь какое бы сверхъестественное облако он ни поднялся, обратно на землю — в жесткую холодную реальность, в человечество. Когда он очнулся, мать сидела уже не на нем, а на Леаме, разрывала его на части, и мужчина кричал ему «Бежать!». И Генри бежит, так быстро, как только может. К своему потрясению он видит своего отца, выскакивающего из-за деревьев, словно иллюзия, бежит к нему с широко раскрытыми руками и испуганными глазами. А потом... Облако дыма рассеивается от Джека Торна, и его отец сдувается и исчезает. Но другой мужчина занимает его место и бежит так же быстро, как и его папа. «Дэйв!» — радостно вскрикивает Генри, и когда он прыгает, этот мужчина подхватывает его на руки и крепко прижимает к себе. И снова и снова повторяет «Я держу тебя». Глава 14. «Дэйв, лежать! Не вставайте оба!» — кричит Салли, а потом поворачивается к Паркеру. «Убейте эту срань!» Паркер спокойно щелкает по микрофону. «Стреляйте по готовности!» Из ближайшего укрытия раздаются два резких кашля, и существо отбрасывает назад на землю. Салли вскакивает на ноги, когда существо начинает ползти, очевидно раненое — но все еще двигающийся достаточно быстро к открытым дверям горящего сарая. И он правда горит. Огонь перебрался на крышу. Клубящийся дым от дома уносится порывом ветра на восток, неся горящие обломки к маленькому строению в яростном порыве сажи и огня. Сквозь плотную завесу дыма Салли видит, как закрываются обе двери сарая, как отступающие черные пальцы исчезают внутри. Он снова поворачивается к Паркеру. «Этот сарай держит много ребят, да? Без риска попасть под перекрестный огонь». «Да, сэр», — отвечает Паркер, слегка нахмурившись от предположения, что его люди или команда спецназа поставят себя в такое идиотское положение, что рискнут перестрелять друг друга. Но он знает, что сейчас произойдет, и ждет приказа. Салли проверяет, не сдвинулись ли Дэйв и Генри с места, шумно выдыхает, Затем кивает паркеру. Стреляйте по готовности. Бейте в сарай, ребята! спокойно командует паркер. Сверху и снизу от линии деревьев раздаются выстрелы, беспорядочная какофоническая симфония пуль и смерти. Куски сарая разлетаются во все стороны с каждым взрывом, и пылающая хижина быстро покрывается дырами размером с кулак. Раздается пронзительное и изнутри. Салли следит за Дэйвом и Генри, убеждается, что они не настолько глупы, чтобы пошевелиться, затем снова смотрит на сарай. Агент встает, позволяет примерно сотне патронов разорвать на части умирающее сооружение и все внутри него, затем хлопает Паркера по плечу. «Хватит! Не стрелять! Не стрелять!» — командует Паркер, и выстрелы прекращаются. Тишина прокатывается по поляне, Как эхо затихающего грома, пепельный ветер уносит прочь последние звуки штурма. Салли осторожно подбегает к Дэйву и Генри, держа пистолет наготове и, выискивая цели, наметанным глазом высматривая возможные места, где все еще могут прятаться люди с оружием, надеясь всадить пулю сквозь нашивку ФБР на его бейсболке. Он подходит к Дэйву и опускается на колени. Он немедленно проверяет его на наличие травм, но тот, похоже, невредим. У маленького мальчика без рубашки рядом с ним покрасневшие глаза, пепельный цвет лица, он сильно обгорел и прерывисто дышит. По всему его маленькому телу порезы, включая рану на лбу, там, куда его тыкало странное существо. «Бедному ребенку надо в больницу. И срочно!» «Значит, ты Генри?» говорит он, пытаясь улыбнуться маленькому мальчику, сохранить свой накачанный адреналином голос ровным, как можно увереннее заверить парня в том, что он в безопасности, что все кончено. Генри начинает отвечать, когда менее чем в десяти ярдах от него обрушивается правая стена сарая, за которой немедленно следует бабам от сотрясающего воздух взрыва Большая волна подбрасывает пылающие куски дерева на 50 футов в воздух. «Черт!» — кричит Салли и наваливается всем телом на Дейва и Генри, скрещивая руки на затылке. Пыхтя, Паркер сползает на землю рядом с ним, поднимает винтовку и целится в то, что осталось от сарая. Двое других членов команды окружают их, стоя на коленях с пистолетами, нацеленными на уничтожение всего и вся — что может захотеть причинить агенту ФБР или двум гражданским лицам какой-либо вред. «Паркер», — говорит Салли, тяжело дыша, — «нам нужна медицинская эвакуация. Ваш парень сможет посадить здесь вертолет?» Паркер не утруждает себя ответом на вопрос, но быстро говорит себе под нос в микрофон, не отрывая взгляда от сарая. «Видимо, там была еще одна машина», — спрашивает Салли Генри, и тот кивает. Сали улыбается. «Надеюсь, это был последний сюрприз на сегодня». Генри слабо улыбается, затем его губы дрожат и морщатся. Он утыкается лицом в грудь Дэйва и плачет. Пять минут спустя вдалеке завывают сирены. Салли рассеянно гадает, как сюда доберутся пожарные машины, но потом осознает, что пожарная служба и сама способна справиться с пламенем, переходящим на деревья, и сотни тысяч акров окружающего леса. Сверху доносится тяжелая ву-ву-ву вертолета, вращающиеся винты закручивают дым в серой спирали, когда махина опускается на безопасную часть поляны, подальше от все еще горящего дома и пепельных обломков взорванного сарая. Два медика с красными крестами на груди выпрыгивают из стального брюха, прежде чем вертолет полностью касается земли. Следующие несколько минут — наполнены смятением людей, кричащих и беспокоящихся о ребенке. Саля отходит в сторону, чтобы позволить медикам сделать свою работу, но Дейв остается рядом с мальчиком, хотя и недостаточно близко, чтобы помешать, но все же ни на секунду не отпускает руку Генри. Наверное, любой, кто попытается оторвать этого человека от его ребенка, окажется на земле. И меня это тоже касается. Вскоре Торны оказывается в вертолете, Их поднимают и уносят прочь. Через 15 минут Генри получит первоклассную медицинскую помощь в медицинском центре военно-морских сил США, а Дэйв сможет позвонить жене и сообщить ей хорошую новость. Генри жив. Генри в безопасности. Команда по спасению продолжает прочесывать территорию в поисках живых преступников, в первую очередь сосредоточившись на сарае и о том, что скрывалось внутри него, когда его разносили. За то короткое время, что они провели вместе, Сали смог задать несколько вопросов мальчику, который заверил его, что все, кто был причастен к похищению, абсолютно точно мертвы. Он не вдавался в подробности, был слишком уставшим и израненным, но все же дал понять, что всем похитителям пришел жестокий, ужасный конец и это включало Джима Кэди. Сали понимает, что найдет останки Кэдди внутри горящего дома, но ну, как только они смогут туда попасть. Так что с этим придется подождать, и это ничего. У него есть время. Теперь у него много времени. Паркер и еще четверо мужчин обходят остатки сарая, стоя на приличном расстоянии от догорающих углей Но, держа оружие наготове на тот случай, если оно, чтобы это, черт возьми, не было, высунет голову в последний раз. Даже издалека Саля видит обугленную кучу того, что, по-видимому, когда-то было зеленым фургоном пинто, который заправляли Лениганы. Остальная часть сарая, хотя и покрыта почерневшими досками обрушившегося потолка и стен, кажется пустой. По крайней мере, ничего не движется. И это тоже хорошо.